Глава двадцатая Прижавшись спиной к двери, я положила ладонь на грудь в страхе, что бешено бьющееся сердце вот-вот выскочит из груди. Трудно сказать, как я оказалась в комнате вары и почему именно в детской. Казалось, только что стояла на пороге и, обернувшись, смотрела, как к дому подъезжают всадники, одного из которых мгновенно узнала. В дверь постучали, и я едва не потеряла сознание от ужаса. Неужели Ирган вернулся за мной? Что если господин нашел деньги, которые должен Драгону? Вспомнила записку, которая рассыпалась в руках, и в ушах снова зазвучал голос прежнего хозяина. «Обещаю, что скоро ты вернешься домой», Я не хотела возвращаться в тот ужасный дом. Была готова на все, чтобы этого не случилось. Да лучше умереть, чем снова стать игрушкой Иргана и жить в постоянном напряжении, терпеть жуткую боль, улыбаться и благодарить своего мучителя за красоту, нарисованную на моем теле. А еще не видеть светлую улыбку Вары, не слышать ее веселого смеха, не ощущать искренних детских объятий, Увидев луч света, я не хотела снова жить во тьме. Стук повторился, уже настойчивее, и я бессильно упала на колени, задыхаясь от ужаса, била себя по груди и пыталась отползти от двери, которая с треском распахнулась. В глазах потемнело, потому что Ирган вот-вот схватит меня за горло и, подняв над полом, бросит на кровать. Разорвет красивое платье, подаренное драгоном, и выпустит паучьи лапки своей магии. Златослава. Донеслось, будто сквозь туман. Что с вами? Посмотрите на меня. Драгон звал меня, но я не могла пойти на его голос, все больше увязая в привычном страхе и безысходности. Снова становилась куклой, бесправной и неживой. Как вдруг среди сгущающихся туч ужасной бури вспыхнул свет, принося миг желанного облегчения. Дышите. Услышала приказ и подчинилась. Еще так-то лучше. В ушах зашумело, к телу постепенно возвращалась чувствительность, перед глазами прояснилось, но легче не стало. Я осознала, что действительно лежала на кровати, а рядом со мной находился полуобнаженный драгон. Рубашка была практически разодрана, позволяя рассмотреть накачанный торс, кубики прессы и грудь, к которой была прижата моя ладонь, накрытая рукой мужчины. «Вы порозовели, рассматривая мое лицо». Отметил мужчина и отпустил мою руку. Это хорошо. Значит, чувств не лишитесь. Я же замерла, как кролик, очутившийся в логове тигра. Боялась шелохнуться, сделать вдох, отвернуться. Что произошло? Мужчина рывком поднялся и, поправляя свою одежду, отошел к окну. Не оборачиваясь, глухо произнес. Мне бы хотелось узнать, что произошло между вами и Ирганом. Отчего вы стали такой? «Почему, когда прикасаетесь к моим шрамам, вам становится лучше? Но я не буду спрашивать. Подожду, пока вы сами не захотите открыться мне». Он надел камзол и застегнул его на все пуговицы, срывая рваную рубашку. Я же медленно села и машинально одернула платье. Сжавшись, опустила голову, изо всех сил сдерживая желание попросить прощения у мужчины, ведь он велел не делать этого. Для меня же это был способ отгородиться, построить стену между собой и другими, ведь, слыша слова извинения, люди ощущали превосходство, возвышались надо мной и хоть на чуть-чуть отдалялись. «Простите», — вдруг произнес Драгон, и я резко выпрямилась, думая, что ослышалась. Мужчина развернулся и посмотрел мне в глаза. Я и предположить не мог, что Сет приведет сюда этого человека. Знал бы, остановил. Я с трудом перевела дыхание, мучительно проигрывая в мыслях слова Драгона. «То есть?» — голос задрожал от внезапной надежды. «Господин Лаббат приехал. Не за мной?» Сэт посчитал, что встреча с вами поможет сорвать с Иргана маску, — скривился лорд Этвиш. «Но в стремлении вывести преступника на чистую воду мой друг не учел ваши чувства. И за это я прошу прощения». Небо за окном быстро темнело, И в спальне Варры сгущался мягкий бархатный полумрак. Драгон поднял руку и особым образом, переплетя пальцы, дунул на них. К потолку, медленно разгораясь, поплыли светящиеся шары. И по стенам заплясали наши тени. Я медленно впитывала новость, что мне не нужно возвращаться в тот дом. Друг Драгона, который расспрашивал меня о ночном происшествии, привел Иргона, чтобы убедиться или опровергнуть его вину. «Господин серпет хотел, чтобы мы встретились», — уточнила я, и драгон кивнул. «А что будет с господином Лаботом, если выяснится, что именно он напал на вас? Его ждет казнь». Я снова посмотрела в окно, отмечая, что к дому подъехала карета. Послышался женский смех, затем низкий мужской голос. «Похоже, что пожаловали новые гости», — драгон продолжал. «Я поднялся за вами», лишь для того, чтобы убедиться, что вы в порядке. Роза сказала, что вы выглядели так, будто увидели смерть. А сейчас спущусь и попрошу всех немедленно покинуть мой дом. — Погодите! — поднялась и, сжав кулаки, поспешно выпалила то, что не хотела говорить. — Я встречусь с ним. Драгон нахмурился и сделал шаг ко мне, но замер и слегка наклонил голову. — Вы уверены? Я тоже шагнула вперед и положила ладонь на кроватку Вары. Прикосновение к месту, где обычно спала малышка, будто наполнило меня силой и решительностью. Вы просили помочь. Он еще немного приблизился и хрепловато признался. На самом деле я не хочу, чтобы он смотрел на вас. Простите, не могу объяснить, почему мне это не нравится. Потому что вы хороший человек, вырвалось у меня. Честно говоря, мне казалось, что я лишусь чувств, едва окажусь лицом к лицу с Ирганом но отступать не собиралась. Во-первых, я больше не бесправная кукла, а во-вторых, рядом будет тот, кому я доверяла.